По сути, это были блошиный укус. Такой либерализм разительно отличался от обычного поведения нашего киноруководства. Как правило, любое свободомыслие, просто шероховатость, всякое проявление раскованности на экране, скажем, в показе Любви жиргонизмы, невинные ругательства, вольность в костюмах, не говоря уже об острых ситуациях и фразах выжигались из каждого фильма каленым железом. Наш гараж весь целиком состоял из резкости, разоблачений, намеков, аллюзий, нелесных параллелей. У Горкино, конечно, понимали, что исправлять и редактировать, подчищать картины бессмысленно. Фильм надо было либо запретить, либо выпускать так, как он был сделан. Руководители Госкина проявили в данном случае смелость, и даже я высказал вольнодумство. Поначалу я никак не мог объяснить этого приятного перерождения. Но все оказалось очень просто. Буквально за несколько дней до сдачи в гаражах состоялся очередной пленум ЦК КПСС. На нем Брежнев, со свойственной лишь ему одному дикции призвал звонкой острой критики недостатков.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 уже давно правил разросшийся до непомерности аппарат государственный и партийный так называемое среднее руководящее звено это и гигантская опухоль по сути новый класс и то, что противоречит интересам секретарей обкомов и райкомов министров и экзамов председателей исполкомов и генералов руководителей профсоюзов и комсомола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 Многие начальники на местах встретили картину в штуки. Она им была явно против шерсти. Вермеша стали одолевать негодующими звонками разные советские вельмужи, выражать неудовольствие, требовать купюр уже принятой картине. Правда, мнения, как я потом узнал, были разные. Среди самых крупных величин в стране нашлись не только противники, но и поклонники ленты, признающие ее полезность для общества. Например, 120 копий было заказано по распоряжению министра иностранных дел Громыка для советских посольств за рубежом. Случай беспрецедентный. И тем Эти неумелые влиятельные звонки до текли ярмаша, и он вызвал меня к себе. суть нашего разговора, а он случился месяца через три после приемки им гаража, сводилось к тому, что надо обязательно вынуть из фильма всю историю с рассказом академика о походе ученых на овощную базу.